113. Матерь Агни-йоги Как просто и легко играет музыкант на скрипке, как свободно бегают пальцы по струнам и без задержки льется прекрасная мелодия. Пора бы понять, сколько трудов, усилий и настойчивость кроется за каждым достижением человека. Такое понимание совершенно освобождает от зависти к чужим достижениям, даже к чужому счастью или благоденствию. Ибо все имеет свою заслугу в прошлом. В мире причинности все приносит свои следствия. И так важно уметь творить причины, приносящие добрые следствия.